Огромное имение было у графа И как он только со всем этим управлялся но надо же Какие интересные вещи здесь О, а это, насколько я понимаю, его портрет Да, это портрет графа Роберта Мартинкевича Кстати, писал его очень известный в Европе художник и друг графа ну, работа мастера здесь видна невооруженным глазом Кстати, сам граф был вполне, как я вижу, на красавцем Правильные черты лица, слегка вытянутый нос, но совершенно не портящий общий вид Я бы сказал даже наоборот Глаза очень выразительные и не злые хм. Мне кажется, он выглядит здесь порядочным и с каким-то шармом ну, аристократичности Да, цилиндр, трость, да, да Почему же выглядит? Он такими был Порядочным и честным человеком Но, знаете, Эльза Порядочные и честные Не занимаются убийствами И прочими незаконными действиями Аристарх, вы лучше бы подумали о том Каким образом мы догоним эту шайку От петых негодяев Которые уже в пути И опережают нас на несколько дней Они обсуждали бы то Что вам никогда не понять Эльза а Что вам это Действительно так надо У вас же есть все необходимое Для, как вы там сказали Опытов и продолжения Исследования вашего покойного графа Зачем вам Что э, значит э, мне э, Простите Нам Куда-то там ехать И кого-то догонять Может э, Можно обойтись без всего этого И Спокойненько жить себе в этих огромных хромах. Вы слишком все упрощаете, Аристарх Спокойненько не получится И на это есть причины, о которых я не могу вам рассказать И для начала мне нужно завершить то, что мы уже начали А дальше и в свое время вы все узнаете А сейчас я прошу вас полностью сконцентрироваться на том, что нам предстоит И награда за это, уверяю вас, не заставит долго ждать Мне нужны гарантии Вам недостаточно моего слова? В данной ситуации, когда я... Скажем так, не совсем все знаю Ну, о том, что мне предстоит делать И какие силы потребуются для этого Я с большим сожалением говорю Нет, недостаточно Мне нужно с вами заключить договор Пусть это будет формальность Но, знаете ли, в моем положении это уже неплохо О каком договоре вы хотите говорить? Вот. Это уже деловой разговор. Значит так. Первое. В своем распоряжении я буду иметь средства, ну, которые будут покрывать все расходы, касающиеся этой нашей компании. Для начала, скажем так, несколько тысяч рублей. Второе Если я что-то говорю, значит это важно И это уже входит в часть моего Простите, нашего Плана Уверяю вас, что содержание этого плана Вы тоже скоро узнаете И последнее Третье Вы Вы мне не безразличны, Эльза И скажу больше Вы мне Очень нравитесь «Я не хочу спешить сам и, тем более, подталкивать вас к чему-то большему, нежели простые деловые отношения. Но я просил бы вас, Эльза, подумать по этому поводу. Вы одиноки и чертовски привлекательная мадам. Я одинок и...» «Достаточно, я все поняла». Не нужно меня считать за деревенскую девчонку Вам нужны гарантии Я их вам дам Договор? Да Я согласна с вами заключить договор, Аристарх Но с небольшой поправкой а С какой? Никогда не спрашивайте меня о сути А именно Зачем мне нужно найти этого Русакова? Придет время, я вам сама все расскажу. Ну хорошо. Если вы согласны, то давайте эту формальность, так сказать, оставим на бумаге и отметим это дело бокалом вкусного вина. Не время сейчас для праздника, Аристарх. Нам нужно догнать этих негодяев. Эльза, все будет как по маслу. Прикажите принести вашей служанке вина А я пока ознакомлю вас с некоторыми моими уже проработанными идеями и умозаключениями Хорошо Марта! Марта! Ох, вы и хитрец, Аристар! Но мне это нравится и чертовски заводит Но я пока не могу понять, что вы за человек Эльза Слушаю, Эльза Марта, у нас небольшой повод выпить хорошего вина Скажи, есть ли что-либо такое в винном погребе графа? Роберт не часто выпивал Но я думаю, что смогу найти вино для вас и Аристарха Моисеевича Но мне нужно будет взять ключи от погреба, которые граф хранил у себя в кабинете. Ты знаешь, где эти ключи? Да, знаю. Хорошо, тогда возьми эти ключи и найди нам что-то подходящее. Да, еще нам было бы неплохо пообедать. Хорошо, Эльза, обед уже скоро будет. Я подам вино вместе с обедом. Отлично! Так будет лучше. Хорошо, Эльза. Нус, рассказывайте, Аристарх. Mm. И я узнал, что ближайшее судно по нашему маршруту идет лишь на следующей неделе. На. Хм. К сожалению, это нас не устраивает. Так и? Ведь... Да, у нас на все про все меньше двух недель. Вот. Тогда я начал думать, как нам догнать Русакова и его компанию не по морю, а по воздуху, по небу Как это «по воздуху»? <соспоргут> Скажите, Эльза, а вы давно были в городском парке? Мне некогда заниматься прогулками И вообще я там никогда не была Тогда вы не знаете, что уже несколько дней подряд Там проходит показ и демонстрация А для желающих даже попробовать на себе Одно очень увлекательное и интереснейшее, на мой взгляд, изобретение «Аристарх, я прошу вас, хватит говорить загадками» Мне понятно, что вы уже что-то там решили Поэтому давайте Не тяните Как у вас там говорят Кота за одно место И переходите сразу к сути Так, собственно, я Этим и занимаюсь, да Так вот Сейчас там один француз Забыл его имя Но не столь важно В общем, этот француз Показывают всем свой воздушный шар Но только этот шар огромный, длинный И к тому же управляемый Называется аэростат Очень любопытно Продолжайте Да, это очень интересно А главное, подходит нам Ну а поскольку я человек... Любопытный до да неприличия Интересуюсь всем На чем можно заработать И использовать в своих интересах То вопрос с нашим Перемещением за Вашими беглецами Практически решен Мне остается лишь сразу После того как мы Сейчас победаем, Отправиться в парк и взять в аренду А лучше выкупить У француза этот шар Но сразу предупреждаю, что сумма будет немалой. Ничего, я найду средства на эту вашу затею. Надеюсь, у вас получится. А теперь давайте выкладывайте все подробности, которые знаете об этом шаре. Да. Ну, значит так. Это огромный шар, к которому снизу прикреплена большая корзина с местами для сидения и местом для вещей. Мы, кстати, можем все там очень неплохо расположиться. И... А, странно. Куда же я могла их подевать? Мм. Я же положила их обратно в этот ящик в столе, после обыска. А... А может не в этот стол? Хм. А может здесь? Марта? Марта? Что это значит? А... А... Дорогая Марта, если вы читаете это письмо, значит все, что я задумал, пошло не так. И теперь вы – та единственная моя упора, на которую мне приходится рассчитывать. Я всегда ценил вашу преданность ко мне, ваше внимание и вашу ответственность во всем, с чем бы вам не приходилось сталкиваться. Марта, перед тем, как читать дальше это письмо, которое написано исключительно для вас, Только для вас я хочу вас предустеречь Возможно, а скорее всего так и будет Вам придется столкнуться с чем-то очень необычным и непонятным Но я прошу вас не делать сразу поспешных выводов а довериться своей внутренней интуиции, внутреннему ощущению ко всему происходящему. Итак, это письмо состоит из двух частей. В первой части письма я постараюсь изложить суть событий, которые происходили со мной на протяжении последних нескольких месяцев. Если же вы решите, что это для вас слишком непонятно, сложно, и вам это ни к чему, я прошу вас не читать вторую часть данного письма, которая находится во втором небольшом конверте и запечатано моей личной печатью, а сразу его сжечь во избежание попадания этого конверта в другие руки. Если вы все же решитесь откликнуться на мою последнюю просьбу, то я буду вам бесконечно благодарен, и благодарность эта будет безгранична. Личность. Конец первой части. Новые серии скачивайте и слушайте только на fabulonovo.ru